Глава вторая. Гитрих вернулся за кафедру, продолжил вводную. Барабан с монетами будет стоять здесь, до вашего возвращения с экзамена. Теперь немного о технических вопросах. Жека спросил себя, какой у него может быть по счету этот барабан. Гитрих достал из ящика стола коробку, взял что-то двумя пальцами, показал устройство, похожее на таблетку или пуговицу. Эти штуки вставите в уши, оно скажет вам код ведете его на ваших сенсорных терминалах. Это индивидуальные подсказчики. Говорить мы будем только по-французски. Если захотите задать вопрос, наберете его по-своему на экране. Выйдите перевод, приборчик озвучит». Дитих взял доверительный тон. «Устои стойте простые, никак ваши обручи, пожалуйста, не забывайте мыть уши». Скомандовал Стар, ко мне получить приборы. «Слушаю, сэр». Жека подошел к кафедре, потянул ладонь. Дитих отчитал три штуки. Жека пошел на место. Дитих вызвал следующего. «Олов, ко мне получить приборы». Жека, раздавая таблетки, успел отметить, что у заместителя командира третьего звена того, что ударил его кием, позывной «Янек», а десятого «Н». «Просто «Н». Не придумали еще позывные? Или сочли лишним?» Курсанты быстро разбрались устройствами. Дитих резюмировал, глядя в стол. «Ага, подключились все». «Заговорил по-французски. Читайте перевод. Как прочитайте, жмите в правом нижнем углу поле Прочитано. Прочитали?» «Да, сэр», закивали ребята. Ну так, жмите, пока поле не покраснело, велел Дитрих и добавил, указав на оранжевый участок пола. Кто не успеет, дальше будет слушать здесь. Не прошло и секунды, Дитрих ехидно улыбнулся. Какие понятливые. Это хорошо. Я буду читать теоретический курс и французский. Разницы почти не заметите. Можете считать, что вам повезло. Начнем с теории. Он сделал паузу, заговорил серьезно. Начнем с самого главного вопроса. Почему мы здесь? «Я вас, понятно, не сильно интересую. Почему здесь вы? Можете не отвечать, пока я попробую сделать это за вас. Вы хотите сказать, потому что нарушили закон?» Он обратил внимание на первое свино. «Ах, кто-то считает, что никаких законов не нарушал. Но уже не станьте спорить, что оказались здесь в силу законов. Чужих, несправедливых или неверных, но законов». Жека Растельно пригнулся с Ленкой, оглянулся на Джонни. «Отставить вертеться, приключил Дитрих», — заговорил спокойнее. Так я скажу вам, что это чушь. Вы здесь только потому, что вас притащили силой. На планетах говорят о хорошей цивилизованной силе правой, тут же противоставляет ей правой силы. Прям кошмар какой-то. Это же логично. Как бы ни был силен человек, найдется кто-то сильнее. Двое сильнее одного, пистолет сильнее лома. Люди придумали самого сильного, государства, которое должно по закону ограничить свободное применение силы индивидуумами. Так обстоят дела на самом деле. Впрочем, так они должны обстоять в идеале. Но даже если бы все было именно так, причем здесь сила права, это всего лишь идея, слова. Сами слова не имеют никакой силы, в них нужно верить, а вот у веры уже есть сила. Понимаете? Обыватели верят, что их защищает закон, полицейские верит, что служит закону. И даже вы, уже оказавшись здесь, продолжите верить в силу закона. А на самом деле вас всех притащили сюда силой, просто потому что сильнее вас. Дитрих подвел помежуточный итог. Как нет у права никакой силы, так и силе нет нужды в праве. Жека читал с точки перевода, жал на поле прочитанное и поднимал глаза на Дитриха. «Эх, не услышат тебя мои папа и мама», — думал Жека ласково глядя на преподавателя. «Оторвали бы они тебе ручки-ножки и головенку еще». Дитрих продолжил лекцию. «Да, сила не нуждается в праве, она либо есть, либо ее нет. Ее можно использовать, можно скрывать, чтобы все-таки использовать, но уже неожиданно. Сила бывает грубой, тупой, гибкой, мягкой. Главное, поймите». Ее применение определится исключительно целесообразностью. Цена любой цели – сумма усилий, потребных для ее достижения. Он улыбнулся. Банально, вы все это слышали в разных вариациях много раз. Уверенный? Может, вам всегда на разные лады повторяли, что сила это неправильно? Не по правилам, не по праву, и так? Ему не ответили, впрочем, он не сомневался в возможных ответах. Сказал весело. «Так и я не сказал вам ничего нового. Сила действительно всегда не права с точки зрения потерпевшего. Она может быть только оправданной после». Дитих выговорил с выражением. «Оправданной победителем после достижения цели». Он снова взял доверительный тон. «Но мы же понимаем, что проигравшие победители обманывают себя. Зачем они это делают? Отдельный вопрос. Запомним вывод. Сила всегда не права. Сила вне права, сила в праве не нуждается. Вот зачем я вам все это говорю?» Вы, главное, поймите, вам уже незачем врать. В обычное общество, где верят вправо, вы никогда не вернетесь. Поэтому вам не позволят врать себе самим. Он заговорил жестче, циничнее. Приступив закон и вы сами поставили себя вне общества. Здесь никто не собирается заталкивать вас обратно, наоборот. Вас силой поставили перед выбором, жить наемниками или погибнуть. Делайте выбор быстрее. Чем раньше выберете жизнь, тем лучше усвоите программу, тем больше шансов пережить экзамен. Дитрих немного сбавил тон. «Вернемся к программе. Попробуем разобраться, что есть общество. Не пугайтесь. Так, разбираться во всем не будем, только в тех вопросах, что касаются нас. Начнем, как говорится, с глубокой древности. Тогда люди не летали в космос, и не было никаких законов. Разотели скот, отнимали друг у друга баранов, жили, в общем, не скучно, но беспокойно. Они придумали Бога, или Он всегда был, для нас это пока не важно. Жека нажал прочитано, и вновь тепло вспоминать родителей додумал. Все оторвали бы и сожгли на костре». Бог дал им законы, а чтобы пастухам было понятнее, использовал для объяснения их же терминологию и сравнения с жизнью. Они пасли скот, на животных нападали хищники, люди некоторых приручили, чтобы защищали стадо. И уж так сложилось, что все человеческие социумы повторяют эту схему. Ребята с завистью понять, чего это такое имел в виду преподаватель. Он не мог иметь в виду вот это, но что же еще остается? «Бог ли им подсказал? Или они так его поняли? Во все времена люди делятся на волков, овчарок и овец. Знаете?» Дитрих неожиданно стеснительно улыбнулся. «Я думаю, что настоящие овчарки никогда не знали, что они пасут стадо. Им не сказали. Они просто живут с данного конкретного стада, следят, чтобы кормовая база не скудела, отгоняют конкурентов». «А ведь действительно не сказали?» — потерянно думал Жека. Дитрих снова принял электорский вид. «Впрочем, это не важно. Мы люди, а не бараны или волки». Повторяю обратно в стаду, то есть в общество вы не вернетесь никогда. Вам не нужно врать. Вам не нужно врать себе. Нет силы права, есть только сила веры в право ее. Только ваша собственная сила позволит вам выжить, стать людьми. Прочитано. вспомнил вспомнился детский сериал. «Стань частью силы». Джонни хрюкнул, наверное, тоже о нем подумал. Последовала немедленная реакция Дитриха. Брут на колени. Джонни устроился на оранжевом участке пола. Преподаватель проголосил лекцию. У нас нет законов. Частные военные компании до сих пор формально вне закона. По законам планет нет разницы между нами и наемными убийцами. Любого из вас в мирах повесят просто за ваши белые шейки. За наемничество. Правда, правители этих миров заключают с нами контракты и аккуратно платят по ним. Пусть в планетарных судах разговаривать с нами не станут, никто и не собирается э, разговаривать». Дитих чего то загрустил. Да, мы живем благодаря нашей силе, но мы люди. Нет силы без чести. По нашим правилам, любой боец может вызвать другого за бесчестие на дуэль и убить. Если какая-то компания нарушает слово, она теряет честь. Все ее бойцы теряют. Немедленно уничтожить отступников дело чести всех и каждого. Оглядел класс, развел руками. Вот так мы живем. Прочитано. Жека ласково взвелся на преподавателя, но сказочно желал въеб, как иногда говорил папа. Дитрих сменил тон. «На сегодня теории хватит, поверим, что вам удалось усвоить. Есть вопросы? Ладно. Стар, что думаешь?» Жека нажал прочитано, отозвался искренне. «Да полная хренотень!» Дитрих печально вздохнул. Просил же говорить по-французски «Стар» на колени. «Лен, тебе тоже кажется, что это полная хренотень?» Лена быстро что-то набрала на экране и страшно повторила за подсказчиком. que vous êtes, месье? Такая интересная». «Что вы, сэр, очень интересно!» Как только Жека встал на колени, в ухе тихонько щелкнул подсказчик, стал удавать синхронный перевод. Стоя на коленках, Жека на пару с Джонни наблюдали с Дитриха и ребят в классе как бы со стороны. Оба были абсолютно уверены, что это не их Гитрих. Не мог бы его дроид специальным устройством вместо глаз и центром принятия решений вместо сердца превратиться в этого живого, веселого или злого, снисходительного или агрессивного спорщика, шоумена. Класс, и дело, взрывался смехом, ребята азартно тянули руки, желая задать вопрос. Только Ленка, наверное, из солидарности, стояла поджав губки, но, судя по блеску глаз, слушала с интересом. Жеки и Джону никогда еще стояние на коленях не казалось таким обидным. Они себя не обманывали, кем бы он им ни казался, этот самый их Игдитлих, снисхождение ждать бессмысленно. После проявленного неуважения его просто быть не может. Ребята сами бы себя никогда не простили, но им повезло. Задержать и глупость нужно всего лишь простоять на коленях до конца урока. Оно ну и к лучшему. Успеете еще задать вопросы, когда улягутся мысли, лучше освоиться с языком. Слушать, наблюдать оказалось тоже страшно интересным, и почти не чувствовались боль и стыд. В конце урока прозвучал обычный школьный звонок. Ребята даже не сразу поняли, что это конец урока, и отпускать Дитриха не желали. Да что там, Жеке и Джону не пришло в голову, что они могут встать, пока преподаватель не сказал об этом в своей обычной манере. Сначала обратился к классу. Если вам так понравилось говорить по-французски, говорите в свободное время или у меня на уроке. А сейчас заткнутся совсем. Смирно. Не поворачивая головы, вполголоса скомандовал наказанным. Стар, Брут, встать на место. Ребята срылись с колен, замерли за своими столиками. Отделением за мной, шагом, марш, поговорил детях и направился из помещения. Стар повел звено за Дитрихом, заметил, что вместе с ними, как будто так и надо, двинулись англичанки. Олов, лидер вторых, смотрел неодобрительно. Но возражение или комментариев не последовало. А на мнение третьих Жека в душе наплевал. Дитрих вел по правой стороне коридора, по пути разминулись с другими ребятами, которых незнакомый маленький инструктор вел, наверное, на теоретическое занятие. О том, что это инструктор Жека догадался по форме и потому, что он шел первым. Они же пришли в довольно просторный зал. Сразу бросилось в глаза обилие зеркал на стенах. Дитрих скомандовал «Стойся, равняйся, смирно». Когда ребята замерли, преданно на него глядя, продолжил речь. «Это зал единоборств. Вы напрасно мне не поверили, когда я говорил вам о дуэлях. Компания не заинтересована в том, чтобы после всех усилий, времени, ресурсов, вложенных в вас, тех из вас, кто сдаст экзамены, прикончили другие наемники за неосторожное слова или косой взгляд. Пожалуйста, отнеситесь к этому предмету серьезно. О самом предмете вам расскажет инструктор, вы видели его в коридоре». Вообще-то сейчас перемены между учебными парами, но вы только приступаете. На первые занятия вас отведут, а дальше сами. Сейчас Луи несет примерно такую же ахинею второму классу в каюте, который мы только что покинули. Дождемся его? Да я пойду читать им теорию». Он грустно улыбнулся и сказал доверительно. «По-английски. Для большинства бойцов второго класса французский родной». Жеку подмывало посидеть их, сколькими языками тот владеет. Почти решился задать вопрос, но в этот момент в зал вошел Луи, тот самый малыш. Сразу сказал весело. — О, зеркала еще целы. Спасибо, Дитрих, у тебя в классе тоже пока ничего не сломали. Дитрих быстрым деловым шагом устремился на выход. Луи прошел немного, встал перед шеренгой, оглядел ребят смеющимися глазами. Ухмыльнулся. — Ну что скажешь? Орлы просто. Как вы уже слышали, звать меня Луи. На вас я тоже уже успел наливаться по записям наблюдения. Можете не представляться. Поэтому сразу к делу. Сейчас вы сходите он туда, он указал на другие двери. Там раздевалка и душевая. Кто умудрился скрыть жвачку от детиха, ее выплюнут. У него вы могли только от смеха подавиться, здесь же она вас наверняка убьет. Спортивная форма дожидается вас в ячейках, туда же повесить повседневку. На ячейках указан номер звена и позывные владельца. Другому просто не откроются, так что случайно пялить форму не по размеру у вас не будет возможности. Короче, разберетесь. Раздевалку, бегом, марш. Первое звено прибежало первым, потому что стояло ближе и положение обязывало. Десятое пришло вторым, просто следуя инстинкту самосохранения. Быстро нашли ячейки, действительно ничего сложного. Кабинки англичанок оказались рядом с кабинками третьего звена. «Ленка буркнула: давайте к нам». Девочки понятливо взяли из ячеек свои комплекты формы и перешли поближе к первому звену. Ребята третьего проводили их с мешками, однако под углемыми взглядами первых телесур резвицы не рискнули. Чтобы без помех переодеться, места вполне хватило. После повесили в кабинке Жеки, Лены и Джона. Ключков тоже оказалось в достатке. Сразу вернулись в зал, заняли место в строю. Когда в строй стали все, Луи снова завел речь. «Здесь вы будете бить друг другу морды. Каждый каждому, каждый день, морды каждый день, а вот поубивать друг дружку вас будет только по одной попытке». Луи снова чему-то улыбнулся. «Все это счастье ждет вас в скором будущем. А сейчас разомнемся. Направо. Шагом марш». Руки по сторонам вверх, хлопком начали. И раз, и два, и раз.